Глава 22 «Едут! Едут!» На кухне прибежал слегка запыхавшийся Егорка, сын Агрипины. «Что орёшь, как оглашённый?» Шикнула на него кухарка. Она как раз занималась очень важным делом. Колола большими железными щипцами сахар. А после взвешивала его на весах и отправляла в кастрюлю, где варился сироп для очередной порции варенья, на этот раз вишнёвого. «Барин, едут!» — выпалил молчонка, продышавшись. «Что за барин?» Я поставила миску с ягодами на стол, вытирая руки о полотенце. «Да тот, что давеча к вам приезжал! В блестящей такой коляске! И кони вороные!» На шум в кухню заглянула Ольга. Услышав последнюю фразу, она тут же кинулась на крыльцо. Отложив полотенце и сняв фартук, я пошла следом. Само интересно было, кто там пожаловал, хотя я уже догадалась, кому принадлежит новенькая лакированная коляска, запряженная двумя воронными жеребцами. Действительно, возле крыльца стоял выездной экипаж Сент-Виларов, а сам Алекс уже легко взбегал вверх по ступеням. Сняв шляпу, он поклонился «Приветствую нас», «Целую ручку Ольге», «А затем и мне». Сестра тем временем пыталась что-то рассмотреть у него за спиной. Даже привстала на цыпочки. «Вы прибыли один?» — вырвалась у нее. «Сударыня, прошу прощения, что разочаровал вас. Но сестра отправилась к модистке и потому не смогла меня сопровождать. Возможно, вас утешит это приглашение на наш субботний музыкальный вечер». Он, наконец, отпустил мою руку, которую и так задержал непозволительно долго, выписывая круги кончиками пальцев по моей ладони. Такой мимолетный, но слишком интимный жест, словно нас связывало нечто большее, чем всего несколько дней знакомства. Настав из кармана карточку с приглашением, он протянул ее моей сестре. Настроение Лёльки тут же изменилось. Улыбнувшись, она прижала кусочек картона груди. И, присев в легком реверансе, убежала на ходу, успев сказать: Велю подать чай на веранде. Мы проводили ее взглядами. Прошу простить Ольгу за ее импульсивность. Сестра привыкла жить в большом городе. Здесь она скучает. Вам следует больше бывать на выездах, даже в нашей глуши можно найти развлечения по душе. Думаю, вы уже получили немало карточек с приглашениями. Но я так и не видел вас ни на одном званном приеме. Я понимаю, что вы все еще держите траур по супругу. Но стоит подумать и о сестре. Не следует запирать юную барышню в четырех стенах. Возможно, вы правы. Мы действительно получили несколько приглашений на различные мероприятия. Но у меня просто не было на них времени. Сначала грибы, потом варенье. А вечерами я запиралась в кабинете и писала монографию о грибах. Конечно, я понимала, что не стоит игнорировать местное общество, иначе оно потеряет к нам интерес. А мне нужно обзавестись новыми связями, обрасти знакомствами. Пожалуй, теперь Агрипина и Нина вполне могут справиться на кухне и без меня. Рецепты варенья они отлично выучили, а грибов, если и приносили, то совсем мало. Конечно, прав. Вам, Натали, не следует хоронить себя в этом лесу. Вы молоды, хороши собой. Многие мужчины будут рады видеть подле себя такую очаровательную женщину. Вы еще можете составить чьё-то счастье. Голос Алекса стал тише, в нем появились мурлыкающие нотки. Я сама не заметила, как подалась в сторону стоявшего шаги от меня мужчины, запрокинув голову, следя за его губами. Его руки отыскали мои, подхватывая их и по очереди целуя кончики пальцев. Я, как заворожённая, следила за каждым его движением. «Стол накрыт!» Дверь отворилась, и на крыльцо выскочила Алёнка, разрушив очарование момента. Опомнившись, я отступила на шаг назад, мягко освобождая свои ладони от мужских рук. Алекс с видимым сожалением отпустил их, провожая взглядом. «Прошу вас выпить с нами чаю», — пригласила я его. Обойдя дом по выложенной камнем дорожке, мы вышли к террасе. Ольга уже ждала нас здесь, помогая горничной накрывать на стол. Кухарка как раз испекла яблочный пирог, так что нам было чем угостить гостя. За чаем завязалась непринужденная беседа. Алекс рассказывал нам последние дубовские новости. Делал он это в непринужденной манере, с юмором, заставляя нас с Ольгой все чаще улыбаться, а то и вовсе прыскать смехом в сжатый кулачок. Мне нравилось его общество. Надо признать, я очаровывалась этим мужчиной все больше и больше. Потом он рассказал, что его сестра все же не утерпела, и тем же вечером спешно собрала гостей на презентацию рыжиков сметани. Ваше секретное блюдо имело успех. «Признаюсь, с вашим приездом в Дубровский стало намного веселее. Вы изрядно всколыхнули нашу тихую застоявшуюся заводь. Он так посмотрел на меня, что щекам стало жарко. И тем более я настаиваю на вашем выходе в свет. Как раз завтра помещик Горский собирает именины своей старшей дочери. Обещаете, что вы непременно будете. А ваш... а сестра будет там?» Чуть запнувшись, поинтересовалась Ольга. «Я буду рад передать Селе, что вам интересно ее общество. Думаю, она с радостью составит вам компанию», — ответил Алекс, мельком взглянув на Лёльку, а потом снова переводя взгляд на меня. Нет, он не игнорировал ее, общаясь на равных, но при этом делал это так, будто она тут третья лишняя. Отчего-то было очень приятно, что из двух сестер он выбрал именно меня. Его внимание, ненавязчивый едва уловимый флирт, кружил голову не хуже шампанского. Наверное, он мне тоже нравится, решила я. А почему бы и нет? Я свободная, вполне обеспеченная женщина. Могу позволить себе легкую влюбленность. А разговор тем временем снова зашел про грибы. Алекса явно очень заинтересовала моя монография об эльфийских ушках. Он поинтересовался, не позволили я ему взглянуть на нее. «Конечно, нет!» — скричала я про себя, ведь рукопись еще не закончена. Я как раз остановилась на груздях и белянках. А вслух произнесла. «Это семейная реликвия. Мы с вами еще не настолько близко знакомы». Попыталась я отшутиться. «Я готов стать ближе». Алекс подался в мою сторону. «Только позвольте» резко приблизившись он накрыл мою лежащую на столе руку своей ладонью глядя мне прямо в глаза в этот момент алекс словно позабыл что мы тут не одни а ольга сидела тихо как мышка явно решив ему не мешать барыня агрипина спрашивает горячее подавать я вздрогнула поднимая глаза настоящие возле на соленку Появление горничной словно разорвало связывающую нас тонкую нить. Почувствовав некоторую неловкость, я высвободил свою руку, пряча ее в складках юбки на своих коленях. Алекс, не желаете ли отобедать? спросила я. В ответ он потянул за свисавшую жилета цепочку, доставая карманные часы. Открыв крышку, взглянув на циферблат, он покачал головой. Увы, милая Натали! «Я должен покинуть вас. Дела». Поднявшись со стула, он склонил голову в легком поклоне. Затем подхватил протянутую для поцелуя руку ольги и, повернувшись ко мне, замер в ожидании. Пришлось и мне доставать с колен свою. «Не стоит меня провожать. Я сам найду дорогу». Он снова задержал мою ладонь в своих пальцах, чуть дольше положенного. С нетерпением жду завтрашний день, чтобы снова увидеться с вами. Надеюсь, вы исполните свое обещание. Мы с сестрой все непременно будем на именинах у господина Горского, заверила я. Стоило Сент Вилару уехать, как Ольга принялась причитать. Мне совершенно нечего надеть. Нужна новая шляпка и перчатки. Надо срочно ехать по магазинам. Я была в отличном расположении духа и от того согласилась. Велю заложить коляску после обеда. Алёна, неси горячее.